Глава 11 «Или невозможно». «Или невозможно». С языка Байрона срывались вопросы один за другим. «Откуда тебе известно про их планету? Как долго ты там находился? Что ты видел?» Джилберт безразлично ответил. «Дело не в том, что я видел. Они очень мало показали мне, и потом, после того, как они сняли меня с корабля, я был в крайне плохом состоянии». Я почти ничего не ел и выглядел гораздо хуже, чем обычно. Потом я немного пришел в себя. Они переправили и меня, и судно на поверхность планеты. Конечно, судно их интересовало больше, чем я. Ведь с его помощью они могли постичь тайны тиранийской инженерии. Меня же отправили в некоторое подобие госпиталя». «Но что же ты все-таки видел, дядя?» — спросила Артемида. Байрон прервал ее. «Он рассказывал тебе об этом раньше?» «Нет». — ответила девушка. Джилберт кивнул. — Об этом я не рассказывал до сих пор никому. Как я уже сказал, меня отправили в госпиталь. Исследовательские лаборатории там гораздо совершеннее, чем народии. По дороге в госпиталь я проезжал мимо заводов, где велись какие-то металлургические работы. Тот корабль, который подобрал меня, был не похож ни на что из виденного мною до сих пор. Все это было настолько невероятно, что я растерялся и не задал ни одного вопроса. «Но все эти годы я ждал. Ждал, что однажды к нам прилетит корабль, подобный тому, на котором меня доставили на эту планету. Каждый год я говорил себе, наверное, в следующем году. И каждый раз в душе я чуть-чуть боялся этого. Назревала великая битва. И мне не хотелось бы, чтобы она началась без меня». Байрон спросил, «Почему же они до сих пор не прилетели, если, как ты говоришь, это произошло более 20 лет назад?» И не подали тебе никакого знака. К тому же не было сообщений ни о каких странных космических кораблях. И ты все еще думаешь...» Джилберт вспыхнул. «Да, я думаю. 20 лет не такой большой срок, чтобы организовать бунт против планеты, правящей пятью-десятью системами. Я был там в момент зарождения мятежа. «Все это время, я уверен, они не переставали готовиться к схватке. Они создавали новые корабли, разрабатывали более совершенное оружие и готовили людей к нападению. Только в видеотриллерах люди сразу же кидаются в бой. На самом деле оружие создают сегодня, усовершенствуют завтра, а используют только послезавтра. Для этого нужно время, Байрон. И люди из восставшего мира должны быть полностью уверены в своей готовности перед тем, как начать». У них не будет возможности пытаться дважды. И потом, что ты называешь происшествием? Корабли тиранийцев исчезали, их никогда не удавалось найти. Космос велик, скажешь ты. И они могли просто теряться. Но что, если все они были захвачены мятежниками? Два года назад такое произошло с неутомимым. Они сообщили, что к судну приближается странный предмет. И больше о корабле никто не слышал. Возможно, это был метеор. «Ну а если нет?» «Поиски длились много месяцев, но никто не смог найти судно. Я думаю, оно в руках мятежников. Неутомимый был новым кораблем, экспериментальной моделью. Это как раз то, что им нужно». «Почему же ты, оказавшись там, не остался?» «Думаешь, я не хотел?» «У меня просто не было выбора. Когда они думали, что я без сознания, они говорили открыто, и я многое понял». «Они в то время только начинали, и излишняя реклама лишь помешала бы им. Они знали, кто я. Знали они и то, что если я не вернусь на Родию, меня будут тщательно искать и, возможно, обнаружат их. Они не хотели рисковать, и поэтому было решено вернуть меня на Родию. Что они сделали?» «Что?» — вскричал Байрон. «Но ведь это было еще большим риском. Как же они это сделали?» «Не знаю!» Джилберт запустил пальцы в волосы и устало посмотрел на юношу. «Думаю, они усыпили меня. Этот период полностью стерт из моей памяти. Я только помню, что открыл глаза и обнаружил, что вновь нахожусь на борту кровопийцы. Я дрейфовал в космосе, приближаясь к Родии. А твои погибшие спутники, они все еще были на борту? Да, они все еще лежали на борту». «Оставались ли на корабле какие-нибудь признаки того, что ты побывал в мятежном мире?» «Никаких!» «Исключая, конечно, мою память!» «А как ты узнал, что приближаешься к Родии?» «Никак!» «Массометр показывал, что я нахожусь вблизи планеты!» «Я вновь воспользовался радио, и ко мне подлетел радийский корабль!» О случившемся со мной я в тот же день рассказал тиранийскому наместнику. «Конечно, я не обмолвился ни словом о мятежном мире. Я лишь сказал, что корабль столкнулся с метеором после последнего прыжка. Я не хотел, чтобы они поняли. Мне известно, что корабль может совершать прыжки автоматически». «Как ты думаешь, известен ли жителям мятежного мира этот факт? Ты говорил им об этом?» «Нет, я не говорил им об этом». «У меня не было такой возможности, ведь я пробыл там очень недолго». «Я имею в виду, пробыл в сознании. Но мне совершенно неизвестно, как долго я был без сознания, а также, что им удалось обнаружить самим». Байрон размышлял. «Беспощадность может двигаться со скоростью 10 тысяч миль в час. Звезды, тяжелые, яркие и неподвижные, гипнотизировали Фаррелла». Он спросил. «Так что же нам делать?» «Ведь ты не знаешь, где находится этот мятежный мир?» «Не знаю. Но я предполагаю, кто может знать. Я почти уверен в этом». «И кто же это?» «Автарх Линганы». «Линганы?» — удивился Байрон. «Он когда-то слышал это название, но не помнил, в связи с чем. Почему именно он?» «Лингана была последним королевством, капитулировавшим перед тиранией. Она, можно сказать, не так порабощена, как другие. Разве в этом нет скрытого смысла?» «Возможно, ты и прав, но если тебе нужен другой довод, то этим доводом станет твой отец». «Мой отец?» На мгновение Фаррелл забыл, что его отец мертв. Он как бы увидел его своими глазами, большого и сильного, но тут же опомнился и внутри его разлился неприятный холодок. «Какое отношение имеет к этому мой отец?» 6 месяцев назад он гостил при дворе. Я сделал некоторые выводы по поводу его намерений. Кроме того, я подслушал некоторые его разговоры с моим кузеном, Хенриком». «Ох, дядя!» — укоризненно вздохнула Артемида. «Ты не имел права подслушивать частные разговоры отца». «Конечно нет! Но это было восхитительно! И, как выяснилось, полезно!» Байрон прервал их. «Погоди. Ты говоришь, мой отец был на роде шесть месяцев назад?» да «Расскажи мне о нем. Интересовался ли он коллекцией примитивизма Хенрика? Когда-то ты рассказывал, что у правителя есть большая коллекция материалов о земле». «Конечно! Коллекция очень знаменита, и ее посещают многие, в их числе был и твой отец». «Да, я помню, это очень хорошо. Он провел там почти целый день». Именно полгода назад отец в первый раз попросил сына о помощи. «Думаю, сам ты хорошо знаком с коллекцией», — сказал Байрон. «Разумеется!» «Есть ли там что-то, позволяющее предположить, что на Земле существует документ большой военной ценности?» На лице Джилберта отразилось непонимание, Байрон продолжил. «Где-то в последних столетиях до исторической Земли должен был существовать такой документ. Могу сказать только, что мой отец считал его самой большой ценностью в галактике и самой смертоносной. Я должен был раздобыть его, но мне пришлось слишком неожиданно покинуть Землю, да и в любом случае... Его голос сорвался. Отец слишком быстро умер. «Не знаю, о чем ты говоришь!» Взгляд Джилберта был все еще отсутствующим. «Ты не понимаешь. Первый раз отец упомянул о документе шесть месяцев назад. Он должен был узнать о нем именно здесь, на Родии. И ты ничего не можешь мне об этом рассказать?» Но Джилберт только отрицательно покачал головой. «Хорошо. Продолжай свой рассказ», — бросил Байрон. «Они говорили об Афтархе Линганы, твой отец и мой кузен». Из их слов мне стало ясно, что Афтарх возглавлял заговор, а потом сюда прибыла миссия с Линганы во главе с самим Афтархом. Я рассказал ему о мятежном мире. «Ты только что утверждал, что никому об этом не рассказывал. Кроме Афтарха я должен был знать правду». «Что же он тебе ответил?» «Практически ничего». но для него это явно была не новость. Возможно, он не доверял мне. Ведь я мог работать на тиранию. Откуда ему было это знать? Но все же он не захлопнул передо мною дверь. «Это наш единственный шанс». «Да?» — переспросил Байрон. «Тогда летим на Лингану. Одно место, я думаю, стоит другого». Мысли об отце вывели его из равновесия, и по сравнению с этим все остальное не имело значения. Пусть будет Лингана. «Пусть будет Лингана». «Легко сказать. Но как добраться на этом суденышке до планеты, удаленной на 35 световых лет отсюда? 200 триллионов миль. Двойка с 14 нулями после неё. Если лететь со скоростью 10 тысяч миль в час, максимальная скорость беспощадности, то понадобится более 2 миллионов лет, чтобы добраться туда». Байрон с отчаянием листал справочник космического навигатора в надежде найти хоть какую-нибудь подсказку. Там в подробностях были описаны десятки тысяч звезд, и каждая изображалась в трех проекциях. Справочник состоял из сотен страниц этих проекций, обозначенных греческими буквами РО, ТЭТА, ФИ. РО – расстояние от центра галактики в парсеках. ТЭТА – угол по отношению к галактической оси. Линии, соединяющие центр галактики и Солнце планеты Земля. ФИ – угол по отношению к линии перпендикулярной галактической оси. Два последних значения выражались в радианах. Совместив три схемы, можно было получить представление о положении планеты в космосе. Все это были величины заданные, зная положение планеты и скорость ее вращения, рассчитывались и направления. Это были незначительные, но необходимые расчеты. Миллионы миль по космическим меркам, расстояния ничтожные, но для космического корабля это долгий путь. Имело значение также положение корабля. Байрон отметил для себя две известные звезды и вычислил по расстоянию между ними и Солнцем Роди их настоящие координаты. Расчеты были сделаны наспех, но оказались достаточно точными, в этом он был уверен. Байрон рассчитал также, что через шесть часов полета им придется совершить прыжок. После этого он закончил последние приготовления к полету. Два других его спутника в это время спали. Он сказал себе, что это хорошо, и что ему не хотелось бы, чтобы кто-нибудь крутился под ногами. Тут он услышал слабый звук чьих-то шагов. На пороге стояла Артемида. «Привет», — кивнул он, — «почему ты не спишь?» «Можно мне войти?» — шепотом спросила она. «Я не помешаю тебе?» «Зависит от того, что тебе нужно». «Я постараюсь все делать правильно». «Что-то она уж слишком покладисто подумал он. «Я ужасно боюсь». сказала вдруг она, «а ты?». Он хотел сказать «нет», но внезапно ему перехотелось притворяться. Он смущенно улыбнулся и ответил, «тоже». Казалось, это успокоило ее. Она уселась на пол, вытянув ноги и принялась рассматривать груду справочников на столе. «Ты нашел все эти книги здесь?» «Да, конечно. Без них невозможно управлять космическим кораблем». «И ты все в них понимаешь?» «Не все. Хотя надеюсь, что понимаю достаточно. Для того, чтобы попасть в Лингану, нам предстоит сделать прыжок». «Это сложно?» «Нет, если понимать в схемах и уметь читать карту. Но для этого нужен опыт, а его-то у меня и нет. Кстати, мы могли бы совершить несколько прыжков, но я надеюсь обойтись одним». Он не хотел говорить ей всего. Не хотел ее пугать. В то же время ему было необходимо поделиться своими опасениями с кем-нибудь. «Есть несколько моментов, которых я не знаю, хотя их нужно знать. Я не уверен в точности моих расчетов». «И что может произойти, если ты ошибся?» «Мы можем слишком приблизиться к солнцу Линганы». Она задумалась и потом сказала. «Ты не представляешь себе, насколько я чувствую себя лучше». «После того, что я рассказал тебе?» «Конечно. Только что я чувствовала полную нашу беспомощность». «Теперь же я знаю, что мы попадем туда, куда стремимся, и что все в наших руках». Байрон был польщен. «Как она изменилась?» «Я не уверен, что все в наших руках». Она жестом остановила его. «Да, я знаю. Ты сумеешь управиться с кораблем». И Байрон почувствовал, что он тоже верит в это. Она повернулась к нему лицом. Он заметил, что она смыла макияж и удивился, как ей это удалось. Вероятно, с помощью носового платка и мизерного количества питьевой воды. Её белоснежный воротничок прекрасно оттенял смоль её волос и глаз. Глаза. Какие они тёплые. Молчание затягивалось, он торопливо спросил. «А ты, я думаю, не слишком много путешествовала. Кажется, ты говорила, что летала на пассажирском космическом лайнере». «Только раз. Но и этого было много». «Если бы я не летала на нем, то никогда не встретилась бы с этим противным тиранийским Дон Жуаном. Я не хочу говорить о нем». Она замолчала. Ее взгляд скользил по полу. Потом она вдруг окликнула его. «Байрон, как ты думаешь, история дяди Джилла, правда?» «Ты полагаешь, что все может оказаться лишь игрой его воображения? Ведь он мог сам придумать все это, а по прошествии лет поверить в реальность вымысла». Но все-таки не стоит спешить с выводами. В любом случае, мы летим на Лингану. Они были очень близко друг от друга. Он мог коснуться ее рукой, обнять, поцеловать. Что он и сделал. Казалось, ситуация не располагала к этому. Только что они говорили о прыжке и Джилберте. А теперь она тихо и податливая лежала в его объятиях. Первым его порывом было извиниться – но она не делала никаких попыток высвободиться, только положила голову ему на плечо. Глаза ее были закрыты. Поэтому он не сказал ничего и вновь поцеловал ее. Медленно и торжественно. Это было лучшее, что он мог сделать в данный момент, и он понимал это. Наконец она мечтательно спросила, «Ты голоден? Я принесу тебе немного концентратов, только разогрею их слегка. Тебе должно понравиться». и мне бы не мешало привести себя в порядок». Она направилась к двери, но вдруг остановилась. В ее голосе прозвучала легкая насмешка. «После поцелуев пищевые концентраты должны показаться просто божественными». Когда в каюту зашел Джилберт, это случилось часом позже, он не выразил никакого удивления по поводу мирно беседующих Арты и Байрона. Не прокомментировал он и тот факт, что рука юноши покоилась на талии его племянницы. Он спросил, «Когда мы совершим прыжок, Байрон?» «Через полчаса». Прошли полчаса. Приборы были включены. Разговоры стихли. Во время зеро Байрон набрал в легкие побольше воздуха и перевел рычаг из крайнего правого положения в крайнее левое. Корабль тряхнула, И Байрон на мгновение потерял сознание. Когда через минуту он пришел в себя, звезды в смотровом окне преобразились. Байрон выровнял судно. Одна из звезд яркой белой точкой сияла перед ними. Байрон направил на нее телескоп. Сверившись со справочником, он сделал вывод. Слишком далеко, но все же это она, Лингана. Это был первый совершенный им прыжок, и он прошел. Успешно!